Глава десятая. Альбина. Очередь прогремела на весь коридор, но я все-таки немного опоздал. Тварь успела преобразиться в движении и уйти в сторону. На руках появились острые когти, сантиметров по пятнадцать-двадцать, лицо вытянулось и превратилось в отвратительную пасть, а тело раздулось в размерах. Она успела увернуться от моих выстрелов, цапнула хирурга по горлу и рванула в окно. Двойник... или, как некоторые называют его, доппельгангер, одно из самых мерзких порождений мглы. Принимает облик различных людей, с которыми контактирует. Может даже трансформироваться в копию близкого вам человека, образ которого вы храните в памяти. Само оно создавать ничего не может, только копировать существующие образы. Но главная опасность такой твари в острых когтях и клыках. «Стоит ей приблизиться к жертве, она тут же принимает истинный облик и рвет на части того, кто оказался рядом. Если бы я заранее не выстрелил, хирург лежал бы с разорванным горлом, а так еще есть шанс его спасти. Удивительно, что в этом мире мало кому известно о двойниках. Неужели все, кто имел с ними дело, не вернулись с закрытой территории? Хотя Чалов вот знал. Только не пойму, как они убили Допеля, а мрака не смогли. Парни сработали мгновенно». Но не так, как я ожидал. У меня тут же вырвали оружие из рук и мощным ударом приклада по голове уложили на пол. Не особо помогла даже каска. На какое-то время я потерялся, а потом почувствовал прохладу и освежающий мятный запах. «Живой?» — донесся откуда-то издалека голос Цезаря. «А что, добить хотите?» «Дурак ты!» — огрызнулся командир. «Ты это...» «Не шути так больше!» «И за то, что приложили тебя, извини!» «Кто же мог подумать, что дочь кого окажется монстром?» «Мне вообще показалось, что ты в нее хотел стрелять, а попал в хирурга». «Как он?» «Паршиво, но жить будет. Правда, его бы поскорее переправить к врачам. Будь сам хирург на ногах, он бы что-нибудь придумал. Но мы ему точно не особо поможем. Рану прочистили, наложили лекарства и забинтовали. Но там нужно шить». причем очень осторожно. В любом случае можно выдвигаться на обратный путь. Дочь Менчукова оказалась монстром, поэтому ей мы уже не поможем. А что насчет его приказа убить ее в таком случае? Как по мне, лучше спасти хирурга. Во-первых, это была не Альбина, а Доппельгангер, он же двойник. А это значит, что девочка может быть где-то рядом. Во-вторых, У меня есть идея, как помочь хирургу, но об этом позже. Сейчас нужно оставить пару человек рядом с раненым, а остальные пойдут со мной прочесывать помещение. По одному ходить нельзя. Мы должны постоянно держать друг друга в поле зрения». «Ещё идеи?» Цезарь смотрел на доцента, ожидая от него свежих идей. Но тот лишь развёл руками. «Видимо, Менщиков ясно дал понять, что мои приказы необходимо выполнять безукоснительно и вмешиваться только в случае, если буду предлагать откровенную чушь». С хирургом оставили енота и доцента. Парни с волнением смотрели на раненого друга, потому как его повязка уже пропиталась кровью, а с каждой минутой ему становилось все хуже. Именно поэтому я старался скорее отыскать настоящую Альбину. Очень не хотелось идти в подвал, поэтому решили пройти второй этаж до конца. По очереди заглядывали в кабинеты и старались не исчезать надолго из вида друг друга. В какой-то момент заметил Цезаря, который направляется в мою сторону. — Что-то нашел? — Нет. — Пусто. — Возвращаемся назад. — Хорошо, догоняй. — демонстративно поворачиваюсь спиной к командиру, а сам активирую прыжок к лестнице. — Хлоп! — оказываясь буквально в пяти метрах от того места, где я был, и вскидываю автомат, потому как на том месте, где я только что стоял, рассеяно замер Допель. Тварь уже успела пройти трансформацию и мотала головой, пытаясь понять, куда пропала ее жертва. Выпустил длинную очередь, всадив в гадину патронов десять. Допель отбросила в сторону, а потом он снова изменил свой облик. Теперь передо мной стояла Сида». Именно такой я запомнил ее в последний день, за пару минут до того, как погибнуть от лунной пыли. «Айворс, как же так? Неужели ты убьешь меня? После всего, что мы пережили? Ты ведь знаешь, что я к тебе чувствую?» «Бах!» — не церемонился и засадил очередь твари прямо в голову. Будет знать, как давить на больную мозоль. Из кабинета на другом конце коридора вывалился настоящий цезарь и залег на полу, выставив перед собой автомат. «Аркан, как обстановка?» «Я в порядке, допель ликвидирован». Через пару секунд к нам присоединился кокос. Только сейчас я понял, что вся эта перестрелка с двойником заняла от силы несколько секунд. «Как ты понял, что это не я?» — поинтересовался Цезарь. «И что это за девушка была? Одна из тех, кого он видел?» «Нет, он взял ее из моей памяти. Надеялся, что я не выстрелю или хотя бы замешкаюсь». На самом деле я нарочно повернулся спиной к ненастоящему Цезарю. Будь он настоящим, он узнал бы мой секрет, а Допель попался в ловушку, которую я ему приготовил. Склонился над его останками и собрал эссенцию в колбу. «Думаю, в этой концентрации должна быть выше, чем у мрака, а там проверим». «Я нашел девочку!» — закричал Кокос. «Сюда!» Мы с Цезарем осторожно последовали за бойцом, потому как поняли, что верить своим глазам нельзя. Вдруг это очередной двойник, который ведет нас в ловушку? Тело девушки действительно обнаружилось возле беговой дорожки. Маленькая девочка, лет девяти, лежала лицом вниз, широко раскинув руки. От удара о пол у нее на голове образовалась шишка и небольшое рассечение, которое уже успело затянуться коркой. Перевернул ее на спину и нахмурился. Нет, Альбина была еще жива, но времени у нас оставалось совсем мало. Губы посинели, как у утопленника, под глазами черные круги, а дыхание почти не ощущается. Сорвал с пояса колбуса сенца и двойника и влил в рот девочки. Она вздрогнула и задышала куда чаще, ее зрачки задергались, но не раскрылись. Ничего, это нормально, еще есть время. «Ребята, возьмите ее на руки! Альбину сейчас будет трясти!» Возможно, поднимется давление. Может, даже вырвет, но она справится. Эссенция уже начала свою работу. Теперь нужно дать организму прийти в себя. Нужно уходить отсюда поскорее, потому как с двумя ранеными на руках мы далеко не уйдем. тш У нас мрак!» — зашипела рация голосом доцента. «А неприятности не спешат заканчиваться. Я ведь должен был чувствовать, что состояние ребят и беспокойство за раненого друга, который истекает кровью, могут вылиться во встречу с мраком». Все как тогда с раненым Шишкиным и убитым Карамышевым. Хлоп! Мгновенно переместился к телу хирурга и увидел лежащее в луже крови тело енота и доцента, которого мрак прошил когтями и заносил руку, чтобы добить. Выстрел! Короткая очередь заставила тварь переместиться, а доцент грохнулся на пол, издав стон боли. Если стонет, значит еще живой, уже радует. Мрак переместился не куда-нибудь, а мне за спину. Но я был к этому готов, поэтому ушел в сторону прыжком и выпустил еще одну очередь на этот раз в упор. Тварь рассеялась, оставив после себя сгусток эссенции, а со стороны коридора послышались тяжелые шаги ребят. «Енот мертв! Доцент сильно ранен! Мрака больше нет!» «Я разберусь!» Кокос присел возле раненого товарища и принялся бинтовать его. «Да, бронепластины не особо спасли от когтей мрака», Но если бы не они, тварь пронзила бы доцента насквозь, а так отделался глубокими рваными ранами. «Я беру Альбину с хирургом и перемещаюсь к Соловью с Юнгой. Сможете дотащить доцента самостоятельно?» «Разберемся», — отозвался Цезарь. Он был хмурый, как сама смерть. Я же вернулся за девочкой, которая пока находилась в бессознательном состоянии, и присел рядом с хирургом. Доцент уже пришел в себя, но сейчас трясся от боли. Цезарь склонился над ним, чтобы вколоть обезболивающее. «Четвертого взять не смогу. Сила и так на исходе. Да и в четвером вряд ли удастся прыгнуть на большое расстояние. Мне нужно держать тех, кто перемещается со мной. Понадобится секунд десять на прыжок. Сможете прикрыть?» «Нет», — выдал Цезарь и навел на меня дуло автомата. «Сначала ты объяснишь мне, кто ты такой, а потом я решу, стоит ли отпускать с тобой хирурга и дочь Меншикова». Пацаны в твоем возрасте не ведут себя так. Даже Юнга здесь уже бы раз десять обосрался. А ты вытворяешь бешеные вещи, словно в этом нет ничего особенного. Сначала направленный луч Дара, который выбивает снайпера. Потом двумер. Теперь допи... Тварь это, в общем. И пес бы с ним. Но как ты смог перемещаться в пространстве? Я видел собственными глазами, как ты стоял рядом, а потом оказался рядом с парнями. Обычный человек не способен на это. «А ты еще не понял? Меньшиков не стал бы просить меня сходить за своей дочерью, если бы мог заменить мою кандидатуру кем-нибудь другим. Если он слышал историю о том, как я вытащил Чалова и Малову из запрещенной зоны в Шереметьево, должен был слышать и ты. Да, я необычный человек, но без меня вы не прошли бы даже двумера. Я уже не говорю о допеле. Увы, я не смог спасти енота». но без моего вмешательства хирург и доцент точно были бы мертвы. А может, и вы все?» Цезарь молчал, но по его глазам я видел, что он колеблется. «Обратный путь займет часа три, не меньше. Даже если доцент сможет самостоятельно идти, в чем я сомневаюсь, хирурга и Альбину придется нести. И да, хирург точно умрет в пути, потому как он и так потерял слишком много крови, а мази и ваши лекарства не могут быстро залечить такую глубокую рану. «Выбирай!» Или я в несколько прыжков доставляю в безопасное место, или мы все ползем как черепахи и рискуем умереть. «Цезарь...» «Он прав», — подал голос доцент. «Пусть парень действует, как считает нужным. Наша работа здесь выполнена. Уйти бы только живыми». «Сможешь вернуться за нами?» Цезарь явно ждал положительного ответа. Но я отрицательно покачал головой. «Мои силы не бесконечны, командир». «Максимум, что смогу, дотянуть до безопасной зоны. На этом все». «Хорошо», — Цезарь вернул автомат на пояс. «Мы знали, на что шли, поэтому будем выбираться своими силами». «Позаботься о хирурге и доставь девчонку Меншикову. Остальное уже наша забота». Взял за руку хирурга и Альбину, закрыл глаза и мысленно представил точку, куда мне нужно попасть. Уже по привычке выбрал место подальше от посторонних глаз. Мало ли как отреагирует Соловей с Юнга, если неожиданно я появлюсь перед ними с двумя ранеными людьми. Я бы, мягко говоря, удивился. А когда удивляются парни с автоматами в руках, в теле могут появиться лишние отверстия, совсем ненужные. Хлоп! Понадобилось несколько секунд для дальнего прыжка. В отличие от прошлого раза, когда я был тяжело ранен, этот переход дался мне легче. Или я немного освоился в этом мире и увеличил потенциал. Надо бы оценить свои возможности, но займусь этим уже в более подходящей обстановке. Мы появились за углом, буквально в десяти метрах от машины, припаркованной у закрытой зоны. Даже отсюда я слышал речь парней. Они будут выходить здесь. С закрытой глаз не спускать. Как только появится, Арканова сразу пристрелить без разговоров, понятно? Главная цель — он... Остальных можно и не трогать, чтобы избежать потерь, но лучше убрать и их, как свидетелей. Выполняйте!» Дверца хлопнула, и машина с места рванула на дорогу. А я крепко задумался. «Нет, это точно не проделки Меньшикова. Он не стал бы подставлять своих же людей и рисковать собственной дочерью. Здесь работают совершенно другие люди, которые вычистили нашу точку входа, а Соловей с Юнгой с высокой долей вероятности уже мертвы. Вот только кто тогда? Враги Меншикова? Мои враги или наши общие? Казалось бы, что я могу сделать? Патронов осталось всего три десятка, тычковыми ножами здесь особо не повоюешь, а я даже не знаю, сколько человек сидят в засаде. Может, их тут десятка два? Хотя вряд ли. В таком тесном переулочке им просто негде расположиться». собрал силы в кулак и переместился метров на тридцать в сторону дороги, затащил раненых в ближайший подъезд, достал смартфон из кармана куртки и набрал Тимирязева. «Арслан, нужна твоя помощь. Найди десятка три человека и выдвигайся по адресу улицы Липецкая, 50. Будь осторожен, здесь засада. Сколько их, не могу сказать. Да, и еще, у меня на руках два тяжело раненых человека». Им нужна срочная медицинская помощь!» Отбил звонок и задумался. «Сколько у меня времени, чтобы спасти хирурга? Пульс слабый, едва прощупывается. Конечно, можно было бы дождаться ребят Арслана и свалить с ними в закат, но я ведь понимаю, что парни будут выходить с закрытой территории и попадут в переделку, а с раненым доцентом на руках у них и так шансов не особо, а тут так вообще...» Тимирязев не подвел. Буквально минут через пятнадцать с мигалками сюда заявилось машин пять, а с воздуха подоспели два вертолета. Перестрелка оказалась короткой. Буквально за несколько минут весь сектор зачистили от людей, которые возомнили себя охотниками, но сами стали добычей. Только стихли выстрелы, снова раздался звонок. «Кирилл, ты где? У тебя все в порядке?» «Полном. Мы находимся в одном из подъездов. Сейчас выйду». Передал хирурга с Альбиной врачам. а сам встретился с Арсланом. «Ты вот прям не можешь, чтобы не вляпаться в историю», первым делом заявил начальник безопасности. «Бывает. Ты лучше скажи, где вертолета раздобыл». «Так это не мое, а ребята из госорганов. Откуда я тебе возьму три десятка свободных бойцов? Это нужно всех с выходных отзывать, чтобы поместье не оставить без охраны. А когда ты рассказал о засаде, появилась любопытная мысль. Повернулся так, что на тебя напали». Знаешь, в государственных структурах стараются бороться с открытой борьбой между родами, поэтому реагируют на подобные заявления с большой охотой. Спасибо, заслужил премию. Удалось узнать, чьи это люди? Не гони коней, Кирилл. Эту информацию попытаются вычислить, но вполне возможно, что концов не найдем. Заказчики не идиоты и перестраховываются, чтобы не нести ответственность. Да и вообще, большая удача, что парни начали первыми палить. «Иначе мы могли вообще ничего не доказать. Поехали уже домой, бродяга». «Нет, еще дело есть. Составишь компанию?» Арслан проследил за моим взглядом, обращенным в сторону закрытой территории, и нервно сглотнул. «Вот всегда знал, что добром это не кончится. Мы постараемся не заходить далеко. Если увидим, что дальше идти не по силам, повернем назад». Я прекрасно понимал, что у Цезаря и оставшихся ребят шансы уйти живыми с закрытой территории минимальны. Доцента хватит на несколько минут, а потом его придется тащить на себе. В таких условиях не повоюешь. На самом деле, мне тоже нечем было помочь. Сила почти на нуле, патронов осталось всего чуть. Попробовать сила в рукопашной? А если наткнемся на очередной отряд одержимых? Мгла начала их вооружать, чем есть. избивать в отряды для защиты периметра, так что лицо организованное сопротивление. Наш с Тимирязевым рывок был сплошной авантюрой, но он удался. К счастью, нам всего пару раз пришлось вступать в бой с эфериалами, которые атаковали группами. Первым делом расстрелял Крыланов, а фантомы легко уложились в рукопашный. Ловил на себе заинтересованные взгляды Тимирязева, но не обращал на них внимания. Уверен, у него скопилась масса вопросов. Потом. Все потом. Ребят удалось обнаружить только через полчаса. Сначала я услышал приглушенные выстрелы, а потом в небе промчалась парочка крыланов. Нам с Арсланом оставалось только идти по их маршруту. Успели вовремя. У Кокоса кончились патроны, и он рубился с эфириалами в рукопашную, а Цезарь отстреливал стайки крыланов, которые пытались атаковать их с воздуха. Доцент лежал на носилках, которые наспех соорудили из того, что оказалось под рукой. Тимирязев не задавал лишних вопросов, сорвал с пояса пистолет и ворвался в бой, отстреливая крыланов по одному. Твари быстро заметили нас, во многом благодаря выстрелу Марслана. Часть эфириалов направилась в нашу сторону, но добраться не успели, все оказались уничтожены в считанные секунды. — Не ожидал тебя снова увидеть, — отозвался Цезарь. «Надеюсь, ты имеешь в виду свои шансы выжить, а не засаду на выходе». «Ну-ка, к — тут же нахмурился командир. «Что с девочкой и хирургом?» Пришлось передать их в руки медиков. Думаю, теперь им ничего не угрожает. «Что насчет Соловья с Юнгой?» «Плохие новости. Ребята погибли от руки людей, устроивших засаду. Даже если бы вы справились сами, вас ждали у машин». Парням пришлось взять пару секунд на то, чтобы переварить услышанное. А я с беспокойством оглядывался вокруг, ожидая в любой момент встретить мрака. И все же в этот раз мгла отступила и не смогла дожать измотанный отряд. Мы вышли в паре сотен метров от того места, где должны были сделать это изначально. Цезарь обещал выйти на связь, как только парни придут в себя и помогут раненым. «Я твой должник, Аркан. Можешь на меня рассчитывать». произнёс командир бойцов. «Боюсь, придётся воспользоваться твоим долгом, потому как это далеко не последний поход на закрытую территорию. Помогите доценту и отдохните. Найдём способ связаться». Мы с Тимирязевым подкинули ребят до больницы, после чего Арслан повернулся ко мне. «Теперь домой?» «Пока да, а потом в лагуну. До встречи осталось меньше часа, а мне нужно принять душ и переодеться». Нужно хоть на пару минут отключиться от действительности и настроиться на разговор с Маловым-старшим. Уверен, разговор будет не из легких, но что мне в последние дни давалось легко. Сидя на переднем сиденье бронированного внедорожника, я потянулся и размял затекшие мышцы. Кажется, этот день никогда не кончится.